Человекоголовые змеи. Культура организмов, обладающая гибкой извивчатостью и зловещей целеустремленностью змей, но наделенных также человеческими головами и рассудком. Говорят, что их насчитываются многие сотни тысяч и что они живут на острове Белых холмов, но держат свое место обитания в тайне. Причина этого, по мнению некоторых, заключается в том, что они трусливы и боятся других людей. Иные же считают, что они просто хорошо себя знают и опасаются в своем могуществе подавить всех, кто будет им противостоять. Такое толкование противопоставляет их чудовищную внешность неожиданной щепетильности этических соображений.